Рассказывает Владимир Политов. Виталий Целебровский. В написании этого фрагмента принимал участие Валерий Белоусов. «Чайку, чайку, сударь, не изволите ли? Есть самый лучший красный лянсин чуфунча. В подстаканнике». Непременно-с в подстаканнике в Серебряном, как раз для нашего вагона-ресторана Давича специально завезли из села Красного работы тамошних ювелиров, а стаканчики у нас какие, прямо из гуся хрустального граненые, и спейте на доброе здоровичко. Кондуктор, а поедем мы когда? Ну, до кондуктора мне весьма и весьма далеко, проводники мы -с. а поедем, когда с сие по нынешним временам неизвестно.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 Пройдя по покрытому шестиугольными гранитными плитками перрону, я направился в монументальный станционный буфет, огражденный от платформы навесом, опирающимся на чугунные художественного каслинского литья столбы. В моё время я бы сейчас просто перешёл на другую платформу, соответственно на станцию Балагоя Московская, сел бы себе на собаку, длинная зелёная с жёлтой полосой пахнет колбасой, тверская электричка, и спокойно доехал до Калинина.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 Вы при входе в буфеты такая причудливая строеница в византийском стиле видели? Сие есть царский павильон. Сегодня уже утрачен.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 Мол, тормозите движение по всему главному ходу. По второй. Железнодорожники говорят, первая или вторая, или 47-я путь. Пути. Государь рюмочку еще не опрокинул, а государня еще кофе и не пила. А значит, кроме почтели, есть еще и путийский телеграф, уточнил я. Почтель. Министерство почты и телеграфов.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 Представьте себе, что два паровоза аккуратно разрезали пополам по будку машиниста, а потом соединили их на манер карточных валетов. Так что оказались на получившемся шедевре две зеркально расположенных расширяющихся кверху трубы, два паровых котла, заваленные поверху уложенными в проволочную клетку, аккуратно напиленными березовыми чурочками.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 Темные ели склоняли свои лапы прямо к оконцу так, что их хвоя царапало стекло, а в вагончик проникал густой смолистый дух. Иной раз наш маленький поезд шел по высокой песчаной насыпи над необъятными печальными болотами с кривыми осинками на рыжеющих осокой кочках, а потом вновь нырял в зеленый лесной сумрак.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 В мое время никакой узкоколейки между Балагим и Санковым и в помине не было. «Так что, ваше превосходительство, так ведь ей я и топерича как раньше не бывало, так и по сю пору в помине нет как нет», — отрапортовал мне бравый ДНС в непременной красноверхой фуражке. ДНС — дежурный начальник станции, аббревиатура еще времен Николаевской дороги, как и красноверхая фуражка. «Так как же мы тогда сюда проехали?» — улыбнулся я. «Не могу знать, а только наши паровозники с УЖД где хошь проедут», — подмигнул ДНС. «Без рельсов, что ли?» — подколол я. «А на чё им те рельсы?» Делано удивился ДНС. «Коли рельсов будет недостача, так они вместо шпал дрова уложат, а рельсы будут снимать позади поезда и перед паровозом вновь укладывать». «Эх, силён русский человек!»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 «Да домой Домы-то да чё? Да ничего! Чё там, подумаешь, Эк не видаль!» Я в сопровождении ДНС направился к тупику, где уже шипел парами ожидающий меня почтовый паровоз с двумя, опять двумя, прицепленными к нему вагонами. Да, these stupid Russian pigs which are unable to properly arrange transport by rail. Эти глупые русские свиньи, которые не в состоянии нормально организовать железнодорожные перевозки. Минута в минуту чётко организовали мне пересадку с узкоколейки на литерный поезд широкой колеи. Умеют же наши работать, что и говорить. Когда захотят. Никогда в жизни своей я не ездил в салон вагоне. Вот ведь однако довелось. Заботливо поддерживаемый под локоток проводником я поднялся, придерживаясь натертых ароматным воском дубовых поручней на широкую площадку четырёхосного пульмана.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 За главным купе располагался еще один коридор, с купе поменьше, для референтов, охраны и прочих чиновных халуев. «А это что?» «Ваннес», — объяснил проводник, — «изволите с дороги-то?» «Освежиться, сей же миг организуемс, вот крантики с горячей да с холодной водой, вот халатик с махровый. а это вежетельс и мыло жидкое ароматное из Стальграда». «Принять ванну? Непременно, но чуть позже». Завершал анфиладу просторный салон с длинным столом для совещаний. Задняя стена вагона была оформлена в виде застеклённого панорамного окна. «Эх, вы просто не представляете себе, господа, как приятно, приняв освежающую ванну, вкушать нежнейших репчиков, заедая их ананасами в розовом шампанском, в этом неслышно шелестящем по рельсам роскошестве»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 «Мы просто работаем, честно исполняем свой солдатский долг. Я ведь сто раз тебе, Димка, говорил, подвиг — это такое сверхусилие одного храброго, честного, порядочного человека, чтобы скомпенсировать тупость, лень, трусость или прямую подлость других». «Ладно, потом за рюмкой всё подробно расскажу», — совсем расстроился Димка, — «а как у тебя дела, что за панику ты устроил? Меня аж с фронта сорвали, велели срочно в Москву возвращаться».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 Четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Это ежели меня так торкнуло, то что же скажет любой из здешних офицеров на предложение поработать киллером? Да не получу ли я сам белой-то перчаткой-с? Мда, ситуация. И что же мне сейчас делать-то? Ведь, судя по всему, мне транслируются прямо в душу имманентные моральные убеждения обыкновенного молодого русского офицера.